Глава одиннадцатая Мэгги в камуфляжном комбинезоне и конверсах ворвалась в сопровождении Фреда и Джинджер, будто готова была вступить в бой. Она бросила тяжелый рюкзак на стул, а собаки принялись обнюхивать пол в поисках крошек. «Бог мой, не знаю, куда себя деть от злости. Чертова избалованная, заносчивая маленькая соплячка!» Мэгги взяла бокал, который Черри автоматически наполнила. Кто? «Не Роза?» — поинтересовался Майк. «Останешься на ужин, я добавлю риса». «Естественно, не Роза. Останусь, спасибо». Мэгги сделала глоток и стала размахивать бокалом. В разговоре она больше пользовалась руками, чем голосом. «Зара Стоун!» Я к ней относилась как к собственной дочери. По правде говоря, даже лучше. Я бы Розе не простила и половины того, что творила Зара. И как она мне отплатила...» Майк и Черри одновременно покачали головой. «Как?» «Открыла свою фирму и украла моего лучшего клиента. И, похоже, на этом не остановится». «Ох, Мэгги!» Черри подошла и обняла дочь. Мэгги прижалась к матери, тяжело вздохнула и положила голову ей на плечо. Черри погладила ее длинные непослушные волосы. Мэгги заметила сегодня утром несколько седых волосинок среди прядей темных оттенков сливы и вишни. «Стареет!» «Эйден знает?» — спросил Майк. «Эйден знает?» — повторила Мэгги, и отрывисто захохотала. «Думаю, он ее финансирует. Разве она представляет, что такое тяжелая работа? Разве она ничему у меня не научилась? Хочется все бросить». «Не волнуйся из-за Зары, Стоун. Она все завалит, долго ждать не придется». Майк высыпал жасминовый рис в кастрюлю, и тот с приятным шорохом скатился в воду. И ее расценки почти в два раза ниже моих. Она красиво говорит и красиво выглядит. Сами знаете, как люди на это ведутся. Будет разъезжать на этой своей машине, которую ей купил папочка, и все будут думать, что она успешная. Они падки на шикарные машины. Почему-то думать, что машина означает, будто ты знаешь свое дело меги имела в виду заренный люксовый мини-купер с белыми кожаными сиденьями и мягкой крышей с ее инициалами на номерах. Мегги всегда испытывала неловкость, когда Зар парковалась у дома рядом с ее видавшим виды мини, который с трудом проходил ежегодный техосмотр. Не то чтобы она не могла позволить себе купить новую машину, но это был подарок Фрэнка на ее тридцатилетие пятнадцать 15 лет назад. Она обожала эту машину. «Не думаю, что все люди такие легковерные», — попыталась Черри приободрить дочь. «А вот Марио такой!» меги многозначительно на нее посмотрела. «Марио?» У Черри на лице появилось страдальческое выражение. «Только не говори, что она увела Марио. Этого не может быть». Марио не имел решающего голоса, если честно. Это его мать и сестра. Зара знала, как обвести их вокруг пальца. «Тем не менее, я потеряла клиента» самого крупного. Они все любили Марио и его семью. Фирма «Живи, как в Риме» каждый год устраивала большую рождественскую вечеринку для продвижения своих товаров. Столы ломились от брускет и крастини, сбрызнутых оливковым маслом в окружении тарелок с итальянскими сырами, с прошутто, бриазолы, панетоны кантучи Нескончаемые бутылки франчакорты, чьи пузырьки веселили кровь и делали сияющими глаза — О Холли Найт в исполнении Поворотти и Плоседо Доминго. Меги всегда незримо руководила вечеринкой и отвечала за список приглашенных. Этот прием чудесным образом давал старт всему праздничному сезону. Теперь это будет проект Зары. Не сомневаясь, она и все мои другие контакты украла. Все мои списки приглашенных, все мои презентации, все мои бюджеты. «Может, подать в суд?» — предложил Майк. «Вот именно», — сказала Черри. «Разве она не подписывала?» Мегги посмотрела на них с кислым лицом. «Нет, потому что я глупо ей доверяла». «Отставь другую щеку, дорогая». «Но надо же как-то питаться, правда?» Мегги села с удрученным видом. Она чувствовала горечь. Ненавистная ситуация, двойное предательство. Она была щепетильна в отношениях с людьми. Она не могла понять, почему и как можно орудовать у человека за спиной. «Что ж, у меня для тебя есть новый клиент», — сказала Черри с улыбкой. «Кто?» — спросила Майк с нетерпением. Майк молчал, только бросил на Черри предостерегающий взгляд, но она не приняла его в расчет. «Я?» — Черри протянула руки. «Перед тобой новый владелец лебедя». «Какого лебедя?» «В Ражбруке. Это пап. Я купила лебедь у Алана. Повисла тишина, пока Мэгги переваривала новость в изумлении на мощь флоп и пытаясь сообразить, была это шутка или какая-то ловушка. «И давно ты это задумала?» «Я ничего не задумывала. Это внезапное решение. Я была в Рашбруке утром и...» «Что? Ты взяла и купила его вот так?» «В общем, да», — Черри засмеялась. «Ну и ну», — Мэгги недоверчиво покачала головой, а потом рассмеялась. «Знаешь, что самое странное? Мне не кажется, что ты сошла с ума. У этого места огромный потенциал». Майк перестал помешивать кари, повернулся и вздернул брови. «Это что, заговор?» «Всякий раз, когда мы там бываем, у нас заходит разговор о том, что можно было бы сделать, если бы пап был наш. То есть он когда-то был чудесным, но сейчас, надо признать, зачах. Это не вина Алана. Это от того, что Джиллиан заболела. И знаешь, Мэгги, Ей снова хуже. Мегги помрачнела. Господи, надо же, как это несправедливо. Знаю, это одна из причин, по которой я купила пап. Алан хочет заботиться о жене. По-видимому, и осталось недолго. Глаза Мегги увлажнились. Ох, мам! Мегги вспомнила, как Алан приходил к ней в Висторе после несчастья с Фрэнком в те ужасные дни, когда они пребывали в полнейшем оцепенении, не зная, как быть. Они сразу приехали к Кэтрин, она, Черри и Роза. Алан постучался в дверь в тот вечер, его лицо было мокрым от слез. Он обнял Мэгги и заставил пообещать, что если ей что-нибудь понадобится, то достаточно сказать ему об этом. Некоторые жители деревни были напуганы их горем и держались в стороне, но только не Алан. «Я чертовски любил Фрэнка», — сказал он. «Он разбирался в моем пиве лучше меня». Таков был Фрэнк знаток, пиво, музыки и всякой всячины. Алан был так добр к их семье, и мысль о том, какое несчастье его постигла, причиняла Мэгги невыносимую боль. Но признание матери ее вдохновило. Наверное, не стоит покупать пап с бухты-барахты, но в данном случае это было правильно. «Итак», — начала Черри, «мне понадобится твое умение обновлять бизнес. Я могу на тебя рассчитывать?» «На все сто процентов», — ответила Мэгги. Лучшего момента не найти. По крайней мере, не придется беспокоиться, что Зара тебя переманит. Денег брать не стану, — добавила она поспешно. Это ты зря. Я буду платить тебе как положено. И мне понадобится твоя помощь во многом другом. Штат, поставщики, возможно, собеседование с шеф-поваром. Ты в этом намного лучше меня разбираешься, без сомнений. Мэгги училась в Лейтс лондонской кулинарной школе и управляла тапас баром в маунт когда познакомилась с Фрэнком, который работал звукорежиссером на студии BBC неподалеку. В 25, когда родилась Роза, она оставила карьеру шеф-повара, так как Фрэнк часто бывал в разъездах, а ненормированный рабочий день не подходил маме с маленьким ребенком. Поэтому Мэгги основала компанию «Тайн». Тогда это казалось оптимальным решением — Ее образование давало ей отличное знание большей части пищевой индустрии, и она могла работать из дома. «Мам, я сделаю все, что тебе будет нужно, сама знаешь». «Ну и ну!» Представляю, как бабуля бы обрадовалась. «Она обожала лебедь». Черри старалась не смотреть в глаза Майку. Все выглядело так, будто они с маги сговорились. «Самое замечательное — это то, что у нас полная свобода. Ни одного сотрудника». Бедняга Алан делал все сам. Но он готов нас консультировать. Я понимаю, что пап сейчас не в лучшем виде, но Алан человек опытный. Когда ты приступаешь? Как можно скорее. У меня полно идей, но нам нужна стратегия. Стратегия — мое второе имя. Тебе нужен бизнес-план, бюджет и график. Мэгги рылась в рюкзаке в поисках записной книжки. Майк на заднем плане крошил свежий кориандр. Стук ножа заставил женщин повернуть голову. «Извините», — сказал он. Обе посмотрели на него с удивлением. Они почти забыли о его существовании. «Пап, а ты что думаешь?» «Будешь стоять за стойкой? Главный хозяин?» Мэгги изобразила, будто наливает в кружку пенту. «Сомневаюсь». Майк вытер нож и пересыпал кориандр в миску. «Папа не совсем уверен, что это хорошая идея» скорчила гримасу. Это мягко сказано, отозвался Майк. Мэгги нахмурилась. Между родителями явно пробежал холодок, чего она сначала не заметила, взволнованная новостью. Это ее расстроило. Отец с матерью редко спорили, но было похоже, что Майк вовсе не одобрял затею. Брось, папа! Ты же знаешь, какие у мамы способности к подобным вещам. Повисло молчание, и Мэгги напряглась. Что-то было не так происходило что-то непривычное. Она осмотрелась, все на своих местах, знакомые запахи, ароматный кокос смешался с густым запахом кориандра, но чувствовалась какая-то натянутость, которой не было вчера. Родители держались на расстоянии, отгородившись друг от друга кухонным островом. Странно. Обычно они не стеснялись подчеркивать свою близость, были прикосновения, объятия, поцелуи. Пусть родители не состояли в браке, Во времена их молодости не придавали значения формальностям, но их связь была крепче, чем брак. «Пап?» Майк вздохнул. «Просто я думаю, что все сложнее. Я знаю, она сделает заведение потрясающим. Я знаю, это будет самое прекрасное место на Земле, оттуда не захочется уходить. Она мастер в этом, но...» Он не договорил. Ему явно неприятно из-за того, что он остужает их энтузиазм. Это было на него не похоже. «Я помогу с деловой стороной», — сказал Мэгги. «Я работала на многих кухнях и имела дело со многими ресторанами. Я знаю этот бизнес изнутри, и дело не только в том, в какой цвет выкрасить стены. Я знаю о ценообразовании, трудовом законодательстве, контроле качества, поставщиках и охране труда, и о движении денежных средств». «Мэгги, мне это известно. Я доверяю и тебе, и маме, но считаю, что это слишком большой риск». Речь идет о больших деньгах. «Но это мой риск», — заявил Черри с непреклонным видом. «Мои деньги, мои проблемы». Майк дернул плечами. «Конечно, поступай, как знаешь. Но все равно не могу не волноваться. И я не собираюсь стоять молча смотреть, как ты ввязываешься в то, что тебе не по зубам». «Но, может быть, это нам по зубам?» «Я верю в успех», — вмешалась Мэгги. «Мы можем поставить пап на ноги». А если не получится, мама может выставить его на продажу. Что она теряет? Вот именно, — согласился Черри. В любом случае останется кирпич и раствор. Майк ничего не ответил, но его лицо было весьма красноречиво. Он развязал свой фартук и бросил его на кухонный остров с видом проигравшего. Ужин через пятнадцать минут. Только и смог сказать он и вышел. Совсем не похоже на папу, чтобы он вот так сопротивлялся. Мэгги вскрыла пакет с крикерами со вкусом креветок и начала жевать их. «Думаю, он слегка ошарашен». «Но это же элементарно. Разве он сам не видит?» «Наверное, не видит». Через знала, что дело не только в пабе, но не хотела говорить об этом. Мэгги на ее стороне. Вдвоем они могли покорить целый мир. «Эту команду невозможно победить».